На станции не было решительно ничего, кроме риса и кофе. Кофе они пили без сахара. Последние пятнадцать кусков Каир торжественно запер в свой сундук вместе с полбутылкой коньяку. «На случай болезни!» — объяснил он. Королье одобрил. «Когда человек болен, — сказал он, — маленькое лакомство вроде этого очень ободряет». Они ждали. Двор стал зарастать густой травой. Колокол больше никогда не звонил. Дни проходили молчаливые, томительные и тягучие. Когда Кайр и Королье разговаривали, они огрызались. Их молчание было горьким, словно окрашенным горечью их мыслей. Однажды, позавтракав вареным рисом, Королье поставил свою чашку, не притронувшись кофе, и сказал «К черту все!» Выпьем разок чашку приличного кофе. Достаньте этот сахар, Кайр. — Для больных! — пробормотал Кайр, не поднимая глаз. — Для больных! — передразнил Королье. — Вздор! Ладно, я болен. — Вы больны не больше, чем я, а я обхожусь без сахара, — миролюбивым тоном сказал Кайр. — Живо! Тащите сахар, старый скупердяй торговец с невольниками! Кайр быстро поднял голову. Король улыбался с вызывающей наглостью, и вдруг Кайру почудилось, что раньше он никогда не видел этого человека. Кто он такой? Он ничего о нем не знал, на что он был способен. Кайру внезапно охватило сильное волнение, словно ему грозило что-то неведомое, опасное. Грозил конец, но ему удалось проговорить сдержанно. Это шутка очень дурного тона. Не повторяйте ее.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 — Убирайтесь из комнаты! — взвизгнул Кайр. — Я вас выгоню со службы, негодяй! Королье замахнулся табуретом. Он взбесился не на шутку. — Ох ты, жалкий растяпа! Получай! — заревел он. Кайр нырнул под стол, и табурет ударился в внутреннюю соломенную стену.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 Он бежал достаточно быстро, чтобы держаться впереди другого человека. Когда он, ослабев, в отчаянии подумал, «Я умру раньше, чем сделаю следующий круг», он услышал, как тот, другой, тяжело споткнулся и остановился. Он также остановился. Ему принадлежала задняя стена, а королье фасад дома, как и раньше. Он слышал, как тот, ругаясь, бросился на стул,